Виктор Потиевский. «Мага уводит стаю». Повесть о волках. Петрозаводск, Карелия, 1989 год. Первая дорожка третьей кассеты. Глава пятая. «Превратности волчьей судьбы». Дни становились короче, почти каждую ночь мило. Однажды перед рассветом стая наткнулась на следы лося и неожиданно быстро его окружила. Большой Ук — это был именно он, дремал, лежа в сугробе, утомленный долгим переходом, совершенным накануне вечером. и за свиста метели он не заметил опасности вовремя. Едва учуяв волков, лось вскочил, напряженный, решительный и бесстрашный. Он понимал — бежать бесполезно. По сильному резкому запаху, хлынувшему на него из-за кустов, он знал, что здесь рядом целая стая, и в течение нескольких мгновений приготовился к бою, сбежал на открытую вершину холма, чтобы волки не смогли подобраться незаметно. Утренние сумерки рассеивались, в лесу светлело, теперь Ук чувствовал себя увереннее, полутьме он видел плохо, тогда как волки отлично видели даже в полной темноте. Прежде чем перед лосем появились серые хищники, он услышал их шумное дыхание, хруст и скрип торопливых волчьих шагов. Вблизи он разглядел и вожака, вспомнил прежнее знакомство с ним. Опытный бывалый бык сразу оценил силы врага. Почти половина стаи молодые волки. Они не полезут в бой. От взрослых можно отбиться. Бой тоже узнал лосик. «Э, — Эй, его на испуг не возьмешь. Предстоит нелегкая борьба с сильным и очень умным зверем. Первая сбоку кинулась на лосе мага. Стремительно повернувшись в ее сторону, Сахаты резко выбросил вперед свое разящее переднее копыто, и ловкая волчица едва увернулась от смертоносного удара. Пытаясь использовать момент единоборства быка с волчицей, к нему разом бросились вой, зуа, ко и даже чернец. Казалось, участь быка была предрешена — Но это был не кто-нибудь, а Большой Ук. Молниеносно повернувшись по кругу, он пуганул волков, и они отпрянули. Последним в серии его выпадов был не обманный, а направленный, быстрый, мощный выброс передней ноги, который должен был уничтожить волка, раскрыть, размозжить ему череп, и этот удар предназначался черницу. Однако впервые участвовавший в охоте на лося волчонок предугадав маневр Сахатова, быстро отскочил. Наблюдательность, осторожность, ловкость и быстрота в сочетании с обостренным чувством опасности помогли Черницу спастись и на этот раз. Еще долго крутилась стая вокруг Сахатова. Рычание и лязг волчьих зубов смешивались с хриплым, возбужденным дыханием лося, но на истоптанном снегу не было видно ни одной капли крови. Когда полуденное солнце проглянуло из-за туч, Словно напоминая волкам о предстоящей дороге, вожак решил прекратить бесполезную и опасную охоту. Большой Ук оказался стаяннее по зубам. Волки уходили не торопясь, ступая след в след, уверенно и спокойно, будто ничего не произошло. Будто не было сейчас неудачной охоты, будто не были они озлоблены, утомлены и голодны. Большой уг еще долго стоял, боясь расслабиться, но потом тоже двинулся в противоположную сторону. Прошло еще два дня, и стая все-таки попала в облаву. На рассвете, когда семья еще отдыхала после удачной охоты на зайцев, внезапно забеспокоился, заволновался чернец. Он выбирался из мягкого сугроба на краю опушки, стряхываясь с густой шерсти снег, топтался, нюхал воздух, снова устраивался в сугробе и снова вставал, вселяя тревогу в мирно дремавших, сытых, усталых волков. Казалось, ничто не предвещало опасности, но, понаблюдав за волчонком, старый вожак поднял стаю и быстро повел ее вглубь леса. Волки уже довольно далеко отошли от опушки, как вдруг неожиданно увидели быстро скользящего на лыжах человека. Вдоль его следа оставался тонкий, бесконечно длинный шнур, на котором полыхали знакомые флажки смерти. Напуганная стая обернулась к вожаку. Он должен был найти верный и безопасный выход из облавы, но старый вожак пока такого выхода не знал. И вдруг чернец, рока, поглядывая на отца волка, сделал несколько шагов в сторону. Старый вой сразу понял его и вместе со стаей рванулся, чтобы успеть уйти, успеть опередить человека, пока он не замкнул страшный круг веревкой с красными флажками. Семья проскочила там, где вскоре должен был появиться охотник. Еще мгновение, и они скрылись бы в лесной чаще. Но этого мгновения у зверей не оказалось в запасе. Человек увидел стаю. Уверенный, что волки остались в окладе, охотник при виде их несколько растерялся. Даже забыл схватить с плеча ружье, бесполезное на таком расстоянии. И стрелять не стал. Сначала бегом. Потом торопливым шагом волки уходили дальше от смертельной опасности. Хотя семья вырвалась из-за блавы, острая тревога не покидала черница. Он шел в общей цепочке, постоянно оглядываясь, сдрагивая, озираясь, словно предчувствуя близкой беды, не давала ему покоя. Волки пересекли открытую заснеженную поляну рядом с густым березняком. И здесь случилось неожиданное. Увидев, что идущий впереди мага, Круто повернуло, огибая на пути бугор, молодые волки решили срезать угол. Цепочка распалась, волки уже не шли след в след, и вдруг высокий пронзительный стон, похожий на крик о помощи, вырвался из груди черница. Все обернулись на звук. и растерянный, молодой волк стоял на утоптанной звериной тропе, которую не успел еще пересечь его переднюю ногу сжимал незнакомый темный предмет. Но старые волки знали, хорошо знали, что это такое. Помочь черницу было нельзя. И мага его и понимали это. Чтобы спасти остальных волков, нужно было уводить стаю. Волчонок долго смотрел в ту сторону, куда ушла родная стая. Он все еще не мог поверить, что остался совсем один, один во власти страшной западни. Оцепенение сменилось буйством. Чернец выл, метался, стараясь вырвать ногу из капкана. И чем больше он рвался, дергал ногу, тем сильнее она болела, оставаясь прочно зажатой в капкане. Капкан был не волчьим. Чернец совершенно случайно наткнулся на эту ловушку, поставленную на более мелкого зверя. Но вырваться из прочных стальных челюстей оказалось невозможно. Оставалось перегрызть лапу. Может быть, Чернец и сделал бы это, но не успел. Из-за снежного бугра вышел охотник. Наверное, он услышал вой чернеца, а может, просто шел по следу стаи. Увидев человека, чернец заметался еще отчаяннее, кинулся в сторону, но капкан, привязанный к толстой осиновой чурке, волочился за ним, мучил лютой болью в ноге и связывал движение. А человек уже бежал к зверю, держа ружье на готовку, чтобы он не ушел, случайно вырвавшись из капкана. Что мог сделать для своей защиты волчонок? Он злобно оскалился, зарычал, шерсть его вздыбилась. Охотник, подойдя, увидел, что это не взрослый волк и спокойно разглядывал щенка. Это был знакомый нам человек, бородатый зоолог. Но чернец не мог знать о его доброте. Он боялся и ненавидел людей, и ожидал от них лишь одного — смерти. Неожиданно и быстро человек накинул на зверя ватник, ловко связал его, осторожно снял с ноги капкан. Он уложил волчонка в мешок, встал на лыжи и спокойно двинулся к дому на знакомую нам лесную базу зоологов, находившуюся в нескольких километрах отсюда. Глава шестая. Яма. Волчья семья уходила от преследования в малолюдные места. Поднявшаяся поземка колка швыряла снег в глаза зверям, замедляла движение стаи, зато заметала ее следы, помогала скрыть. И прибылые, и взрослые волки, нет-нет, да и оглядывались назад, не появится ли оставленный ими в беде чернет. Может быть, ему удалось вырваться из капкана. Помочь они ему были не в силах, но и забыть так скоро не могли. Наверное, больше других тревожился о покинутом волчонке мага. Не потому ли ей изменили обычно обостренные внимания и осторожность? В этом трудном походе прокладывать путь маги помогали сменяя друг друга и вой, и зла, и ко. Сейчас по грудь увязая в снегу, впереди опять шла мать-волчица. Вот она поднялась на небольшой снежный бугор и вдруг исчезла. Волки остановились в растерянности. Через миг вожак уже стоял возле того места, где только что была мага. Перед ее взором зиял провал в обрушившемся сугробе. На дне глубокой ямы барахталась волчица. Придя в себя после неожиданного падения, она призывно взвыла. Тотчас ей ответило несколько волчьих голосов, а старый вой, отбежав от ямы, стал быстро рыть пологую траншею в ее направлении. Остальные волки, быстро поняв, в чем дело, бросились ему помогать. Прошло совсем немного времени, и волчица была спасена. Зимний день вступал в свои права, а звери все шли и шли, Понимая опасность, которую по-прежнему преследовала стаю, вожак решил продолжать переход и днем. Внезапно волчица замерла и обернулась назад. Через миг старый вой стоял с нею рядом, слушал лес и чутко внюхивался в слабый ветерок. За голосами дневных птиц волки различали едва слышные шорохи. Остальные члены семьи замерли, кто где стоял, внимательно глядя на матерых и только слушали лесную тишину. Но вот вожак резко шагнул в сторону и лег в снег, утонув в сугробе по уши. Мгновенно улеглись все, и там, где только что стояла волчья семья, теперь небо белели снега, обнимая стволы деревьев. Еще миг тревожная тишина оставалась висеть в морозном воздухе, затем все отчетливо слышали неприятный, скрипучий звук человеческих лыж. Волки лежали, глубоко вжавшись в снег, осторожно, беззвучно дыша, человек не должен был видеть стаю. Едва высунувшись из-за сугробов или из-за деревьев, звери внимательно следили за ним, а он быстро скользил за деревьями, уже удаляясь от стаи. Еще одна встреча с человеком обеспокоила вожака, усилила его тревогу. Запах человека, угрожающий волной, хлынул в ноздри, и сердце старого воя гулка застучало в широкой груди, забилось сильно, взволнованно. Когда затихли самые отдаленные звуки, вожак поднял волков. По глубокому снегу идти было трудно, но звери шли и шли, не отдыхая и не останавливаясь. Незадолго до сумерек стая улеглась, надо было отдохнуть перед ночным переходом, а, может быть, если повезет, перед охотой, если она случится ночью. За все годы своей нелегкой волчьей жизни вой впервые так остро переживал потерю волчонка. Такого волчонка, как чернец, старый вожак еще не имел в стае никогда. Матеры уже настолько привыкли к чернецу, к его находчивости и сверхосторожности, что сейчас им его не хватало. Теперь в трудный миг матерам не на кого было взглянуть в поисках решения, кроме как друг на друга. Вот уже год, как не было в семье ловкого и сильного Ва, сейчас у него была своя стая. Его и даже не знал, где кочуют эти волки. Но отсутствие Ва в родительской семье не беспокоило волка отца и казалось незаметным, потому что это было естественно. И то, что Зуа осталась в родительской стае на третий год, было в пользу семье. Но уйди она сейчас, ее бы никто не стал задерживать. А вот чернец выбыл из стаи преждевременно. Ведь он, несмотря на редкие способности, был еще щенком, волчонком первого года. И если всегда потеря щенка была для стаи серьезной неприятностью, то утрата чернеца казалась непоправимой бедой. Когда оледенелая луна повисла в ветвях ближайшей сосны, Вожак поднял семью, и они снова пошли по хрусткому, подмерзшему к ночи, снегу. Глава седьмая. Три подкопа. Сутки черница продержали в темном сарае, и все это время лайки во дворе не могли успокоиться, терпеть соседство извечного врага они никак не хотели. Долго не утихали их непримиримый лай и остервенелые рычания. Даже когда, утомившись от бессильной ярости, псы умолкали, все равно кто-нибудь из них время от времени злобно взлаивал. Это нервировало волчонка. До самой ночи пролежал он в дальнем углу, вздрагивая при каждом звуке, долетавшем до него из-за двери. Но едва стемнело, чернец поднялся, и тщательно обследовал свою темницу. В углу он обнаружил большой незнакомый предмет, от которого жгуче пахло чем-то ядовитым. Это была бочка с бензином. Волчонок, понюхав ее, отпрянул назад, несколько раз чихнул и даже закашлялся. Половину ночи он нервно ходил из угла в угол, не находя себе места, возбужденный, растерянный, испуганный. Храпливо и беспокойно сновал он по сараю, чуть прихрамывая. Побаливала ушибленная капканом нога, и все никак не мог найти путь к спасению. Дверь была крепко заперта, других отверстий он не нашел. И только незадолго до рассвета волчонок вдруг сообразил, что в земляном полу сарая можно сделать подкоп, под стеной, и вырваться на воль. Он тут же бросился рыть землю, хотя понимал, что до рассвета вряд ли успеет осуществить свой замысел. Зверь спешил, напрягался, рыл, не жалея сил, и все же не успел. Ранним утром пришел человек. Осторожно приоткрыв дверь, чтобы не выпустить пленника, он протиснулся в сарай, освещая себе в путь фонариком. Человек сразу же обнаружил яму под стеной и кучу вырытой земли. Кто это сделал и для чего, гадать не приходилось. Человек осветил волчонка, притаившегося в дальнем углу. Звереныш оскарился. Гортанный и зло зарычал, засверкал глазами, шерсть его вздывилась. — Ладно, ладно, — сказал человек, словно надеялся успокоить его. — Не бойся, не обижу. Он рассматривал подкоп, под стену удивлялся. — Ну и ну, везет мне на оригиналов. — Волчонок-то умница. — А какой упорный. Грунт ведь в сарае подмерз. Его и лопатой это брать непросто, а он лапами вырыл. Но все равно влез ему еще... Рановато. Человек засыпал вырытую волчонком яму, и чтобы зверь снова не выгреб рыхлую землю, передвинул на это место бочку. Когда он ушел, чернец еще долго лежал в своем углу, словно отдыхая от пережитых волнений. Пока человек не причинил ему никакого вреда, даже наоборот, он освободил его от капкана, укрыл от собак, ставил воду для питья, вот и сейчас принес и поставил у дверей миску из которой тянуло таким знакомым запахом баранины. Но зверю сейчас было не до еды. Место для нового подкопа он выбрал недалеко от бочки и снова стал усердно и упорно рыть твердую землю. Временами ожесточаясь, он пускал в ход даже зубы. Когда был пройден верхний, мерзлый слой, дело двинулось быстрее. Человек появился в полдень. К этому времени яма уже ушла под стену, Однако еще не была достаточно глубока, чтобы в ней можно было укрыться, поэтому волчонок опять забился в дальний угол сарая. Зоолог осмотрел новый подкоп, удивляясь упорству щенка, еще раз засыпал яму, прикрыв ее доской, конец который подсунул под тяжелую железную бочку, и удалился. Он покидал щенка с острым чувством беспокойства. Волчонок, наверное, не успокоится, не оставит свои попытки к бегству. С редким случаем пришлось ему столкнуться. Он, всю жизнь изучавший зверей, хорошо знал, что волки делают подкопы, нападая на домашний скот, укрытый в хлевах. Но никогда не слышал, чтобы волк пытался уйти от неволи таким способом. К тому же перед ним не взрослый, видавший виды волка, а волчонок. У него нет и не может быть богатого опыта. Он не успел еще даже усвоить опыт родителей. Откуда же такая сообразительность? Дерзость и упорство. Вечеру волчонок вырыл в сарае третью яму. Рядом с ней в свете фонаря человек увидел кровавые следы. Было ясно, зверь изранил лапы. Надо было что-то предпринимать. Оставлять щенка в сарае было нельзя. Его следовало перевести туда, где нет земляного пола, то есть в дом, в сене. Ученому необходимо было понаблюдать за этим интересным удивительным зверем поэтому он и не мог сейчас отпустить его. Не засыпав на сей раз ямы, человек ушел в дом и тотчас вернулся с большим куском мешковины в руках. Чернец не мог без сопротивления довериться рукам человека. Он зарычал, показывая в грозном оскале свои острые, ярко-белые зубы. Но когда на его голову накинули грубую тряпку, зверь уже не сопротивлялся так отчаянно, как в первый раз там, на снегу, с капканом на ноге. Пока человек нес волчонка в дом, укутанный в мешковину зверь вел себя очень спокойно, будто отдыхал. Его пришлось поместить в небольшой чуланчик в сенях, рядом с жилой комнатой. Чернец очень долго зализывал пораненные лапы, потом подошел к мискам, которые человек принес сюда из сарая. Человеческий запах теперь уже не так страшил и отталкивал волчонка. Жажда и голод тоже делали свое дело. И он, наконец, выпил воду, а немного полежав, съел мясо и принялся осматривать чулан. По сравнению с сараем, здесь было сухо, тепло, не пахло собаками. Через небольшое окно под самым потолком проникал тусклый вечерний свет, смягчая острое чувство замкнутого пространства. Но уйти отсюда было невозможно. Это чернец понял, тщательно обследовав новое место заточения. И тогда, встав напротив двери, закрывающий ему путь к свободе, он завыл. Тонкий, звучный, тревожный, волчий вой заметался по избе будоража затхлую тишину старого деревенского дома. Тотчас откликнулись собаки во дворе остервенелым лаем. Они захлебывались от ненависти. Но в этом злобном лае чернец улавливал отчетливые, может быть, незаметные для хозяина собак человека. Признаки глубокого, тяжкого страха, который собаки всегда испытывают перед волком. Глава восьмая. Игры. Прошедшей ночью стае повезло. После долгого и упорного поиска, перед самым рассветом, волки заметили след двух оленей и даже обнаружили верхним чутьем их запах, который еще держался в морозном воздухе. Значит, олени недалеко, и семья бросилась вдогонку. Эти животные, обитающие намного севернее, наверное, отбившиеся от стада, а может, всю зиму странствовавшие вдвоем, представляли заманчивую добычу. Вой достаточно хорошо знал их повадки и сразу начал быстрое преследование. Учитывая, что олени осторожны и быстроноги, но не отличаются особой сообразительностью, Вожак угадал их путь и вел стаю не по следу, а напрямик, срезая углы и сокращая путь. Вскоре, оставив магу и зоа позади, вой с остальными волками уже мчался наперерез оленем, а те, обнаружив нападающих с двух сторон хищников, растерялись, заметались, кинулись в стороны, увязая в сугробах. Целый день сытая стая отдыхала, укрывшись в мягких пушистых сугробах. Только с вечерними сумерками волки поднялись, чтобы вновь накинуться на оленей туши. И хотя острого голода они не испытывали, но все же рвали и глотали мясо, почти не прожевывая, с обычной торопливостью и жадностью. Если еда была, звери привыкли наедаться до отвала, ведь неизвестно, когда стая снова будет с добычей. Сейчас в семье царило веселье, бодрое настроение, Раздражение, всегда владеющее голодной стаей, исчезло. Еще вчера звери зло огрызались по каждому пустяку, готовые пустить в ход свои острые клыки. Теперь они блаженно жмурились, высовывая длинные серые языки, заигрывали друг с другом. Один старый вожак не проявлял особой веселости, был, как всегда, сдержан и спокойно наблюдал за стаей. Игры обычно первыми начинали прибылые. Они приставали к Зоа и Ко, иногда даже к матери-волчице. Но если на своих старших, единоутробных, они буквально набрасывались, перепрыгивали через них, садились верхом и кубарем катились с ними по снегу, то с волчицей-матерью заигрывали осторожно, крутились вокруг нее, не задевая, словно выясняли, настроена ли она на игры. От маги можно было получить и трепку, такое тоже случалось. Сумерки сгущались, темнота окутывала притихший лес, даже поземка умерила свои тоскливые всхлипы. Старый волк смотрел, как резвились молодые. И в его цепкой звериной памяти возникали прежние игры, походы, волки, с которыми он провел прошлые зимы, давние бурные зимы, заметенные снегами волчьей молодость. Он словно видел сейчас воочию сквозь белую снежную пелену времени своих братьев и старших переярков, давно погибших от руки человека, и братьев-ровесников, с которыми рядом пронеслось по лесным опушкам и оврагам его щенячье детство. Это было так давно, но он хорошо помнил то время. Оно оставалось в нем отдаленная от всех остальных времен жестким барьером той первой в его жизни облавы, устроенной людьми, облавы, уничтожившей родительскую стаю. Старый вожак с тех пор никогда не участвовал в играх, но всегда с удовольствием наблюдал за резвой, суетливой возней и прибылых, и переярков своей стаи. Он вспоминал и недавние игры, в центре которых всегда был необыкновенный волчонок Чернец. Спокойный и уравновешенный, в эти минуты он преображался. Он даже научил волков новой игре, которой раньше старый вой никогда не видел. В Первый раз Чернец затеял эту игру еще в начале зимы. Мать-волчица отдыхала, лежа на снегу рядом с Зуа, и Чернец вдруг с разбегу перепрыгнул через них, обсыпав обеих волчить снежной пылью. Потом уже, готовясь к играм, волки сами ложились в ряд, и кто-нибудь один перепрыгивал через всех, затем ложился к остальным, а прыгал следующий. Семья с интересом следила за высоким быстрым полетом очередного прогуна. Волки поворачивали головы ему вслед, и их при открытой пасти словно смеялись. Все происходило очень быстро. Один летел в снег, другой вставал, сразу же разбегался, прыгал. Снежные фонтаны взлетали над стаей, и слышалось шумное дыхание зверей, рычание, визг. Такое же дикое веселье царило и сейчас. Но старый вожак ясно видел, как не хватало семье черница. Несмотря на свой возраст, он прыгал чуть ли не выше всех. И в момент прыжка задорно взвизгивал звонко и певуче, словно призывал зверей последовать за ним. Это создавало какое-то особое настроение в стае. Все возбуждались и действительно следовали за чернецом, самозабвенно отдаваясь игре. Даже мать-волчицу, несмотря на ее почтенный возраст и отяжелевшее тело, волчонку удавалось вовлекать в эти веселые игры состязания, которые объединяли стаю, поднимали в ней дух. Вот и сейчас, взбодренной игрой, волки решительно двинулись в нелегкий ночной поход. Матеры уводили семью в одном направлении — в глухие и безлюдные места. И хотя по охотничьей надобности стая часто отклонялась от этого направления, но, завершив охоту и отдохнув, снова следовала своим путем. Этой ночью идти было особенно трудно. Волки, оказались в глухом старом ельнике, заваленным буреломом и валежником, лес здесь изобилого огромными валунами, каменные глыбы, заснеженные, оледенелые, преграждали им путь, взбираться на них было утомительно и опасно, одно неверное движение и зверь мог соскользнуть, упасть с высоты, сломать себе хребет. Чаще приходилось огибать валуны, выбирая более проходимые участки. Идущая во главе стаи мага уставала больше других, Иногда по глубокому снегу ее подменяла зоа. Вожак все время шел последним. Трудности пути свидетельствовали о том, что стая близка к цели. В этой таежной глуши даже не было просек. Сюда не дотягивались человеческие пути. Это знал старый вожак. Это и только это давало ему покой. К утру уже можно остановиться и начать метить свой новый охотничий участок, Новый район обитания, не занятый другой стаей. Семья была спасена и на этот раз. Не удалось сохранить только одного волчонка, самого умного, самого ловкого, самого необходимого стаи. Глава девятая. Побег. Изба постоянно источала сильные запахи, умершего дерева, и черницу иногда во время дремы казалось, что он лежит в огромном дупле сухой сосны. В доме человека чернец находился уже месяц. У него сложились непростые, но, в общем, добрые отношения с человеком, хозяином этого дома, совсем не такие, какие были у его отца, старого Воя, когда тот попал в плен к людям. Когда человек входил в чулан с едой и питьем, Волчонок теперь не только не скалился на него, но даже приветствовал своего нового знакомого. Хвостом, правда, не вилял, но радостно вставал навстречу, глаза его весело блестели. Уже несколько дней человек выводил волчонка на прогулку, на поводке, как собаку. И зверь подчинялся, шел рядом, спокойно и послушно, правда, все время озирался, остро и тревожно воспринимая запахи двора. Чернец долго не подпускал к себе человека, не позволял ему дотронуться до себя, погладить. Волчонок не рычал, не злился, только внимательно и настороженно следил за ним, готовый в любой миг отпрыгнуть, шарахнуться в сторону в дальний угол. Еще труднее было приучить его к ошейнику. Сначала человек касался новым, не пахнущим собакой ошейником морды зверя, его шеей, да волчательно обнюхать но стоило застегнуть ремешок на шее волчонка, как тот начинал метаться по чулану. Только через сутки волк подпустил человека, и тот снял с него ошейник. Несколько раз повторялась эта процедура, пока зверь наконец не принял ошейник как необходимость, неприятную, но не опасную. Ученый гулял с волчонком во дворе, удалив оттуда на время собак. Водил его даже по краю леса, держа на длинном прочном поводке. Он вымыл в чулане полы и постелил для волчонка кусок толстого войлока в тот самый угол, куда зверь любил чаще всего забиваться. Через несколько дней он обнаружил, что волчонок уже отдыхает на войлоке. Между зверем и человеком рождалась пока едва заметная привязанность. И хотя настороженность, острое внимание при встречах еще угадывались в глазах волчонка, человек видел, что зверь рад его появлению. И, как часто бывает в подобных случаях, привязанность эта постепенно становилась обоюдной. Ученый испытывал все большую симпатию к этому умному щенку, обладающему удивительным умением приспосабливаться к чужой для него среде. Никогда раньше не приходилось ему встречать такого чуткого зверя. Казалось, он пытается не просто понять действия человека, но и прочитать его мысли. Заолг был убежден, что зверь отчетливо ощущает его состояние, его настроение, и это вызывало у него все больше интерес к молчану. Он решил ввести еще одно новшество. Перестал запирать чулан, где жил его лесной пленник. Конечно, дверь из вниз в холодную прихожую закрывалась изнутри на толстый крючок. Да и наружная дверь тоже теперь запиралась на задвижку. Но волчонок мог уже выходить из чулана. Даже путь в комнату, где жил человек, теперь был для него открыт. И чернец тотчас воспользовался предоставленной свободой. В первую же ночь он выбрался в сене и до самого утра изучал помещение. обнюхивал углы, щели, доски... Несколько раз, мягко поднимаясь на задних лапах и упираясь передними в дверь, пробовал открыть ее, подавленный возвращался в чулан, снова приходил в сене и снова все обнюхивал, разглядывал, слушался. Очень долго и тщательно он нюхал дверь в комнату человека. Стоял, застыв, как изваяние, в самой двери, боясь шелохнуться, чтобы не прозевать, не пропустить малейший шорох, скрип, шуршание. Он словно прощупывал ночную сонную тишину жилого помещения, словно заново знакомился с его запахами, сильным запахом человека, его одежды, источающей горький дух горелого пороха, который всегда пугал черница. На рассвете человек поднялся, чтобы проведать зверя. Услышав за дверью его шаги, волчонок молнией метнулся в чулан, лег на войлочную подстилку. Ученый вошел. Внимательно посмотрел на щенка и по некоторым мелочам догадался о том, что произошло. Ему показалось, что чернец тоже понял, что человек догадался о его действиях. Волчонок встал, потоптался, снова лег. «Ладно, спи, нечего тревожиться», — сказал зоолог и снова ушел к себе. Чернец лежал, втягивая чуткими ноздрями запахи, принесенные человеком. Они волновали зверя возбуждали, усиливали и без того не покидающие его тревогу. Мекали короткие зимние дни, медленно тянулись длинные ночи, тоскливые дни и ночи неволи. Внешне приняв сытую и спокойную жизнь в доме человека, волчонок не переставал думать о свободной жизни в лесу в своей стае, и, словно откликнувшись на его страстный немой зов, Стая вернулась в родные места, и старый вожак в одной из мартовских, довольно еще темных ночей, привел ее к базе ученых. Не по-мартовски безудержно выла, высвистывая и вытягивая жалобную мелодию вьюга. Она то плакала в трубе, словно обиженная печным огнем, то скулила за окном, словно обиженная, что не пускают в избу. Заулок сидел в открытой печной топке, слушая завывание ветра, и думал. Волчонок, видимо, спал. Выходя в сени, человек видел через отворенную дверь чулана, что он лежит на своей подстилке, свернувшись клубком. Несколько раз за последние дни волчонок пытался войти в жилую комнату, подходил к чуть приоткрытой двери, подолгу простаивал у входа, внюхаваясь в запахи, но так ни разу и не вошел. Все возвращался к себе в чулан. Почему? Что же ему мешало? Ведь он уже привык к новой жизни. Во взгляде его исчезли страх и тревога, и все-таки он не был похож на тех волков, с которыми учеными приходилось встречаться. О сравнении волчонка с собакой вообще речи быть не могло. Неторопливые размышления зоолога прервал волчий вой. Среди завываний в юге он отчетливо различил голос волка, К нему сразу же присоединились другие голоса, и завьюги трудно было точно определить, сколько их было. Зоолог предвидел, что это произойдет. Рано или поздно волки придут к его дому, как приходили в зимнюю пору и раньше. Более того, он предчувствовал, что придет именно стая пойманного в капкан волчонка во главе со старым умным вожаком, известной ему с давних пор, и их вой прозвучит призывом для его приемышей. Волки выли заученно, протяжно, голоса их приближались к избе. Собаки во дворе захлебывались злобным и суительным лаем. Им было страшно. Человек тоже забеспокоился. Собакам грозила опасность. Они были привязаны у своих будок, сплошного забора вокруг избы не было, и волки могли этим воспользоваться. Ученый надел полушубок, шапку и валенки, взял ружье и вышел из избы, надежно закрыв за собой дверь синей и наружную. Он видел, как волчонок нервно бродил по своему чулану, взволнованный воем стаи. Вьюга швыряла в лицо колючий снег, завывала, соревнуясь с волками, и прикрывала их метельной завесой. Невидимая стая выла где-то совсем рядом. Это чувствовал и волчонок. После ухода человека он разволновался еще больше, Заметался по чулану, несколько раз выходил в сене, снова возвращался в чулан. Он узнал голос отца волка, мощный, призывный, неповторимый. Он давно тосковал по этому голосу, по голосам своей стаи. Он ждал этих голосов как спасение, как избавление от плена, хотя понимал, что стая помочь ему не может. Но теперь, наконец, она рядом, и он сам должен пробиваться к ней. Да, это была семья старого воя. Чернец не знал, да и где ему было знать, что родная стая уходила очень далеко, что долго, больше двух месяцев, охотилась она в дальних глухих лесах. Там же во второй половине февраля матеры уходили от молодых волков на полторы недели. Это был период гона краткой волчьей любви. Семья жила неподалеку, однако к отцу и матери никто из молодых не приближался. Сразу после воссоединения стаи, уже в марте, вожак повел ее в родные угодья. Матерам надо было устраивать логово, да и всех остальных с приближением весны потянуло в родные места с неодолимой силой. Слушая знакомые голоса стаи, волчонок метался. Он несколько раз ударил лапами в дверь, ведущую к выходу, но она даже не приоткрылась. Прыгнул и навалился на нее всей своей тяжестью тела. Результат тот же. Заметив, что дверь в жилую комнату затворена неплотно, он поддел ее лапой и распахнул, не раздумывая вошел. Теперь его никто и ничто не могло остановить, ведь за окнами призывно раздавались голоса отца и матери, сестер и братьев. Волчонок кружил по комнате человека. Его уже не пугали, не отвлекали всевозможные вещи, сильно пахнущие человеком. Он был сосредоточен на одном — вернуться в стаю. Кроме ее тягучего воя для него сейчас не существовало ничего. Вот снова густым низким голосом завыл старый вожак. Снова семья подхватила этот вой, вторя отцу-волку дружно и громко. Словно последний, главный сигнал был подан черницу — Глаза его вспыхнули отчаянной решимостью. Он поднял голову к потолку и взвыл коротко и звонко, откликаясь на зов семьи. Разбежавшись, быстро опустил голову и зажмурил глаза. Волчонок бросился в окно, туда, где за прозрачным стеклом на воле ждала его родная стая. Тяжелый чернец легко пробил двойные стекла и с высоты второго этажа кубарем свалился в сугроб, Размашистыми, сильными прыжками он пустился догонять стаю. Человек хорошо видел все происходящее. Он обернулся на звон стекла и долго смотрел вслед убегающему пленнику. В глубине души он даже был доволен, что волчонок сам нашел выход, чтобы вырваться из неволи. Вторая дорожка третьей кассеты. Глава десятая. Кто будет вожаком? Высоко в небе сияла полная луна. Казалось, она видит все, каждое дерево, каждый кустик, каждую тропку и нору. Старый вожак любил водить стаю в лунные ночи, когда в притихшем замерзшем лесу было видно совсем как днем. Чуткий и опытный вожак в такие ночи издали улавливал малейший скрип снега или хруст ветки в чистом морозном воздухе, легко различал запахи зверей и птиц. Сегодня, как и всегда, он замыкал походную цепочку, обменивался шедшей впереди матерью и волчицей короткими негромкими звуками. Все знали, что при всем ее опыте и мудрости сейчас она только выполняет волю вожака, и стая движется туда, куда решил ее вести старый вожак. А он, спокойно шагая сзади, не только видел стаю, но и управлял ей. В его семье снова стало семеро. Счастливый случай вернул в нее потерянного волчонка. Стая окрепла, обретала опыт, беспокоила вожака лишь возникшие между молодыми волками соперничество. Скрытая борьба за место в походном строю, за авторитет в стае, за ответственную роль в коллективной охоте, за право первой добычи. Когда чернец до своего плена занимал место в строю рядом с вожаком, Переярок Ко мирно принимал это. Но когда после возвращения чернец вновь занял это место, где теперь уже ходил Ко, старшему брату это не понравилось. Ко в первую же ночь после возвращения чернеца в стаю оскалил на него клыки, Переярок Ко был крупным и сильным, но и прибылой чернец не отставал от брата. Кроме того, он был необыкновенно быстрым и осторожным. Переярок это знал, однако возмущение и злость были сильнее. Старый вожак не допустил ссоры. Он предостерегающе зарычал, и оба молодых волка мгновенно смолкли и скользнули в разные стороны. По тону его рыка все в стае тотчас поняли, что если... Разлад повторится, расправа со слушниками будет суровой. В нарушении закона стаи отец-волк поставил предпоследним в стаю прибылого волка, а не переярка. Так старый вой поступил впервые, и только из-за черница. Волчонок был необыкновенным зверем. Ни умом, ни осторожностью, ни ловкостью, ни быстротой с ним никто не мог сравниться. Только мудрый, сильный вожак, пользуясь поддержкой умной и преданной волчицы матери, может сохранять стаю, поддерживая жесткую дисциплину. И тогда стая становится непобедимой. С такой стаей не может соперничать никто, кроме человека. Встреч с другой стаей Вой не опасался. Он чувствовал силу подчиненных его воле волков. Сегодня такая встреча состоялась. Мага первый раз слышала знакомый звериный шаг, шаг волчьей цепочки. Другая стая шла навстречу матери волчицы, идущей впереди своей семьи. Волки хорошо знали границы своих угодий и никому не позволяли бы их нарушить. Но встреча произошла как раз на окраине охотничьего участка, поэтому и вой, и мага миролюбиво встретили чужую стаю. Обе семьи продолжали идти своим путем. Молодые с интересом поглядывали на семью соседей, но матерые шли, не поворачивая головы. Когда цепочка поравнялась, мать-волчица, замедлив шаг, вдруг вскинула голову к небу и завыла. Тотчас завыл и старый вожак, и остальные. В ответ им дружно подали голоса волки и чужой стаи. Стаи словно обменивались взаимными приветствиями. А ночной лес вторил их пугливым эхом и снова замирал в ожидании тревоги. Когда чужая стая ушла, семья воя направилась в старый сосновый бор, снова в который раз, надеясь на охотничью удачу. Март в этом году был, как обычно, трудным и голодным. Лоси держались на малоснежных опушках и открытых полянах, загнать их по насту никак не удавалось. Волки озлобились, поднимались после отдыха неохотно, голодные, нервные, измотанные. Под суровым взглядом вожака с усилием сдерживали раздражение. Только к концу марта, когда морозы по ночам стали ослабевать, им удалось задрать крупную лосиху, и стая основательно подкормилась. С первых дней апреля в леса пришло сильное потепление. Со всех бугров и склонов хлынули ручьи, обнажилась прошлогодняя трава, желтая вялая, очистились от снега пушистые мхи. Солнце щедро посылало живительные свои лучи промерзшему за зиму лесу. В его лучах звери отогревались, дневать стало приятно. Семья перебралась в район Логова, туда, где в прошлом апреле вой и мага выкармливали щенков. Бывает, что волки из года в год обосновываются в одном и том же логове, если оно не раскрыто людьми. Но матерая мага и старый вожак, Проявляя свою обычную повышенную осторожность, устраивали гнездо в норе где-нибудь неподалеку от прошлогодней. Старые места были проверены жизнью, они казались более надежными, чем новые и неизвестные. Звери вели привычный образ жизни, раскапывали в оттаившей почве целебные корешки, в сумерках и на рассвете мышковали, выслеживали лосей и кабанов, а чернец даже пытался поймать у норы барсука, но безуспешно. Волчонок после неволи внешне не изменился, но в его памяти навсегда остались дни, проведенные в плену у человека. Чернец помнил зоолога, его дом, его запахи. Непонятное, незнакомое чувство привязанности жило в самых глубинах волчьей души и тревожило чернеца, не давая ему забыть человека. Теперь чернец вместе с другими волками Пришел к своему родимому логову, в те места, где он рос, и новое, еще более сильное чувство нахлынуло на него, пробуждая радостные воспоминания. Эти обтаявшие, почти сухие склоны пахли детством, веселым, беззаботным детством черница, и голова кружилась от этих запахов, и сердце чаще билось в широкой груди повзрослевшего волка. Он быстро нашел родную нору, влез в нее, Она была заброшенной, неуютной, сырой, но ведь именно отсюда он, чернец, вышел в большой лес, в большой мир. Выбравшись из норы оживленный, радостный, чернец тут же затеял игру со своими сверстниками, прибылыми, выросшими в этом же логове. Он набросился на них весело визжа, и все трое, свернувшись в быстрый, шумный серый клубок, покатились по склону холма. Они долго возились, набрасываясь друг на друга, катаясь по прошлогодней траве, играли точно так же, как это было прошлым летом, когда волчата только начали выходить из логова. Волки жили еще единой семьей, Матеры пока не отделились, не отошли от остальных. Но мать-волчица уже беспокоилась, в нерешительности останавливаясь иногда у старых заброшенных нор, встречавшихся на ее пути. И вот он настал этот день, когда вой и мага, Должны были на время оставить стаю, чтобы найти, подготовить и обжить новое логово. Приближалось время щенения, волчица чувствовала это и с волнением ждала его. На рассвете теплого апрельского дня, когда прозрачная, чуть сумеречная северная весенняя ночь отступила перед ярким восходом, матерые покинули стаю. Внимательный чернец сразу же двинулся следом, хотя сигнала к походу родителей не подавали. Волчонок прошел всего несколько шагов, старый вожак остановил его коротким гортанным рыком. И тогда волчонок понял, что отец и мать покидают семью. Он Долго смотрел им вслед, а рядом с ним остановились тем временем и Зуа, и Ко, и прибылые. Чернец озабоченно оглядел стаю и внезапно понял, что произошло важное событие. На время отсутствия отца-волка он должен будет возглавить стаю. Это следовало из поведения волков. Великое ответственность сложилось на молодого волка, который, сведомо отца, оставался временным хозяином стаи, несмотря на то, что в ней были более опытный, сильный, старший брат Ко и трехлетняя волчица Зоа. Для черница начиналась новая жизнь. Природа, наделив этого зверя редкими качествами, как бы заранее предопределила ему роль вожака. Глава 11. Снежная вершина. Прошло три года. Лунной мартовской ночью Чернец осторожно вел стаю по старым родительским угодиям. Это была уже его собственная стая. Впереди шел он сам, Следом двигались два переярка самец и самка, затем три прибылых, и замыкала строй подруга черница, четырехлетняя матерая волчица. Семья возвращалась из далекого северного края, куда надолго уводил ее чернец. Там легче было прокормиться, легче было охотиться, следуя за стадами кочующих оленей. Поэтому чернец редко приводил стаю в леса, где он вырос. И тем не менее... О существовании неуловимой стаи, возглавляемой необыкновенным вожаком, в этих местах знали. Знали, что вожак может увезти волков из-под носа самых опытных и находчивых охотников, что он безошибочен в охоте, строит ее так верно, рассчитывает все так точно, что жертве уйти не удается. Даже прибылые в его стае после нескольких месяцев обучения становились надежными помощниками в охоте. Сейчас был уже позади долгий, утомительный поход через заснеженные леса и замерзшие озера, через реки, скрытые толстым слоем льда. Вожак ступал по утоптанной дороге, по которой когда-то водил его отец, старый вой. Чернец чувствовал, что вот-вот произойдет желанная встреча. Легкое возбуждение участило удары его сердца. Стая обошла по опушке старый бор, пересекла враг, И вдруг Чернеца охватило неизъяснимое волнение. Он во главе своей семьи приближался к знакомой лесной поляне. Внезапно чуткое ухо волка уловило тревожные звуки. Они доносились оттуда, с поляны. Вскоре вожака его стая уже отчетливо слышали злобные рычания, лязг зубов, шум жестокой волчьей схватки. И тогда Чернец кинулся к поляне. Стремительно мчались рядом с вожаком волки его стаи. Еще издали Чернец понял и оценил происходящее. Две волчьи стаи насмерть бились из-за добычи. Волки грызлись, катаясь в снегу, взбивая снежную пыль, окрашивая сугробы кровью. И только в центре битвы невозмутимо стоял крупный волк. Быстро поворачиваясь вокруг, он отшвыривал грудью врагов, нанося им раны крепкими зубами. Чуть в стороне лежала туша только что убитого лося, причиной, из-за которой возникла эта ожесточенная драка. Чернец сразу узнал отца волка, сразу сообразил, что чужая, многочисленная стая близка к победе. Не задержавшись ни на миг, он рванулся в самую гущу битвы и в несколько мгновений раскидал врагов старого вожака, как будто это были овцы, а не волки. Обе стаи замерли растерянно глядя на могучего черномордого волка, на время притушив свою ярость. Оказывая всем ослепительно белые, непомерно большие клыки, окруженный своей преданной стаей, пришелец чувствовал себя хозяином положения, и он был на стороне старого седового жака. Стая врагов Воя, только что вдвое превосходившая его семью числом, теперь потеряла свое преимущество, это видели все. Вожак, чуть было не победивший стаи, колебался, он понимал, что надо уводить волков, оставив добычу, а ведь лось убит на его территории. Правда, убит не им, но в его владениях, хотя и на самом их краю. И все-таки важнее спасать семью, решил он, и, пользуясь короткой передышкой, издал негромкий призывный хрип, легким наметом бросившись в сторону. Его стая рванулась за ним, никто их не преследовал. Чернец, Вой, Мага и их волки долго смотрели вслед уходящим противникам. Смотрели молча и без ненависти. Затем дружно кинулись к добыче. Торопливо разрывая мясо, жадно его глотая, звери насыщались, утоляя томительный многодневный голод, который всегда неотступно идет по следам каждой стаи. Сытые, отяжелевшие волки окружили старого вожака, Хотелось залечь на отдых, но все ждали приказа. Чернец спокойно рассматривал стаю воля. В ней он знал только матерых. Кроме них в семье был всего один прибылой и два крупных самца, переярок и волк-трехлетка. Они зло поглядывали на Чернеца, уже забыв про его решающую помощь в борьбе с соседними соперниками. Чернец знал, что стаи объединились всего в несколько дней, Они лишь временно будут жить в угодьях отца волкой, вместе охотятся, пугая округу многоголосым воем. Возглавит общую стаю, конечно, старый вой. Потом она снова разделится на две семьи, и волки исчезнут в лунном свечении снегов. Чернец уведет семью на север, в полюбившиеся ему края. Там проложил он свои собственные волчьи дороги. Они зовут его, и зов этот непреодолим. Только сейчас чернец заметил, как сильно посидел отец-волк. И лоб, и подбородок, и щеки — все стало белым. Даже высокой загривок старого вожака припорошила густая седина — свидетельство долгих трудных зим, наполненных боями и скитами. Вой сделал несколько шагов вперед, и все вдруг увидели, что волк-отец хромает. Это было так неожиданно. Ведь вожак должен быть не только самым мудрым и смелым, но и самым сильным и здоровым. Тишина, чуткая и глубокая, была нарушена скрипом снега. Волки нервно затоптались на месте. Растерянность овладела стаей. Что случилось со старым вожаком? Может быть, дала о себе знать старая рана? Может, он просто поранил ногу? Эта хромота, наверное, пройдет. Но сейчас он хромал. Отец-волк, пожалуй, сам больше других понимал, что сейчас ему будет нелегко заботиться о сводной стае. Он раздумывал только мгновение. Так же прихрамывая, старый вожак обошел зверей, стоявших полукругом, и спокойно встал рядом с огромным черноморным волком. Встал сбоку от него и чуть сзади. Это означало, что он определил другого вожака для общей стаи — черница. Вот кто теперь поведет волков, вот кто будет заботиться о них, о соблюдении суровых законов стаи. Назначение нового вожака было принято враждебно двумя членами семьи Воя, Переярком и трехлетним волком, первым помощником отца вожака. С самим Воем они, конечно, не собирались ссориться, но уступать первенство какому-то незнакомому, молодому вожаку, не хотели. Вперед выступил крупный высокий волк. Он был сильнее и умнее своего брата Переярка, за его плечами стоял опыт трех нелегких зим. Он задержался в родительской семье и был первым надежным помощником матерых. Обладал решительностью, ловкостью, смелостью, как и большинство волков, выращенных воем и магой. Волк первый шагнул навстречу черномордому, грозно оскалив клыки. Он считал себя вправе претендовать на место вожака, если уж отец-волк не собирался возглавить сводную стаю. Едва противник стал напротив, как чернец настолько стремительно, что тот даже не успел приготовиться, ударил его грудью. Удар был сокрушительным. Соперник оторвался от земли, перевернулся через голову. От неожиданности он взвизгнул и рухнул в снег, посрамленный и растерянный. Теперь всем было ясно, что старый вожак верно сделал свой выбор. Чернец негромко зарычал, призывая зверей следовать за собой, и двинулся через поляну. За ним пошли волки его семьи, потом потянулись и остальные. Замыкал стаю седой отец волк. Звери шли по лунному лесу, их черные тени быстро скользили по бело-голубым снегам. Негромкое поскрипывание выдавало путь волков, идущих походным строем. Чернец направился к вершине лесного холма, где когда-то впервые пробовал выть, подражая волку-отцу. Размеренным шагом, цепочкой, стая поднималась вслед за ним. Вершина холма была обнажена, и Чернец, помнивший свои щенячьи игры здесь, знал, почему деревья не растут на самой вершине. Под снегом была голая плоская скала. Звери сгрудились на открытой вершине холма вокруг черница и стоявших рядом с ним воя и маги. Чернец выжидающе взглянул на старого вожака, тот ответил ему таким же выжидающим взглядом. И тогда новый молодой вожак шагнул вперед, чуть приподнялся на цыпочке, как это делал волк-отец, скинул голову к звездам и, широко раскрывая пасть, чтобы громче, раскатистей был его тягучий зов за Стая тотчас подхватила вой вожака, и по заснеженному лесу, в торе волкам, прокатилось многоголосое грозное эхо. Долго звучало в морозной лунной ночи эта неповторимая пронзительная песня. Когда на плоскую снежную вершину легли первые лучи холодного зимнего солнца, Стая уже уходила к дальним холмам очень длинной и очень ровной цепочкой. Конец книги. Запись произведена на студии звукозаписи Карельской республиканской библиотеки для слепых в декабре 2002 года. Читал народный артист Карелии Олег Белонучкин.